Глава 5 Генерал уехал, обстановка разрядилась. С чувством облегчения вздохнули все, кто сейчас находился в кабинете. Начальник полиции, начальник отделения уголовного розыска. Малахов хотел видеть и оперативников, но майор Новочадов отправил всех на розыск Горошникова и Костарева. «Я не думаю, что мы их найдем», — с важным видом изрек Новочадов. Молодой еще офицер, всего 29 лет, крепкий на вид, холено-брутальной внешности. Волевое выражение лица, чуточку ироничный взгляд, стильный пиджак, свежее поло под ним. Новочадов производил приятное впечатление, но судить о нем Артем будет по результатам его работы. С раскрываемостью у него вроде все хорошо, но поживем увидим. «А ты не думай, ты ищи». — сухо сказал Ажугин. Громарь наверняка уже в курсе, и он знает, где скрывается Горошников. Или скрывался. Уголком губ усмехнулся Новочадов. — Думаешь, убьют Горошникова? — спросил Малахов. — И концы в воду, — кивнул начальник уголовного розыска. — Громарь ошибок не прощает. — А борщевников? Борщевников тем более. В дверь постучались, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошли Павлов и Стасов. Высокие, видные и уставшие. Даже загнанные, как будто чертей на себе возили. Похоже, дома они так и не побывали. Как сошли вчера с корабля на бал, так до сих пор и пляшут. И, похоже, пляшут хорошо, если глаза светятся. И один доволен собой, и другой... «Разрешите, товарищ подполковник?» — Белозубо улыбнулся Павлов. Малахов подошел к своим оперативникам, одну руку положил на плечо Максиму, другой похлопал по спине Егора. «Прошу любить и жаловать. Капитан Павлов, капитан Стасов. Моя надежда и опора». «Нашего полку прибыла, поднимаясь со своего места, улыбнулся Ожогин. Малахов кивнул. Хотелось бы, конечно, держать Павлова и Стасова при себе, но им коллектив нужен как рыбе вода. Вращаться они должны в новой для себя среде обитания, а вместе с тем искать слабые места в системе районного правоохранения и в бандитских порядках. Ожогин представился, пожал руку Павлову и Стасову. Новочадов последовал его примеру, но улыбался он сквозь зубы как будто чувствовал угрозу своему служебному положению. «Можете присоединяться к работе». Добродушно, но с начальственной интонацией сказал он. «Что делать?» Спокойно, но с подозрением глянул на него Стасов. «Горошников, костарев. Костарев ушел, мы в курсе. Сел на мотоцикл и ушел. И про мотоцикл в курсе. «Полицейский мотоцикл. Участковые на нем ездят. Из Северовки». «Как это участковый?» — удивленно повел бровью Ожогин. «А вам разве не звонили, не сообщали?» — спросил Стасов. «Нет». «Я же говорю, дикие». Глянув на своего напарника, фыркнул Павлов. «Кто дикие?» «Участковые. Я Костырева вел, они подъехали. А у меня корочки еще с Пригорьевска» меня в наручники, а Костерев ушел, на их же мотоцикле. Они в погоню, думали сами справятся. Если не звонили, значит, не справились, — усмехнулся Стасов. — А Костырева ты вел? — спросил Малахов, одновременно глядя и на него, и на Павлова. — Костерева я взял, а Горошникова — Егор. — Так взяли Горошникова? — В обезьяннике он, — сказал Стасов. — Ребята у вас тут нормальные, — Глядя на Новочадова, весело сказал Максим. «Сразу все поняли, сразу во всем разобрались. А в Северовке какие-то дикие». «Но все понимают», — усмехнулся Стасов. «Только сказать не могут». «Ну, если не позвонили, то не могут», — кивнул Ожогин и, глянув на Малахова, спросил. «Я пойду, разберусь». Артем кивнул. «И мотоцикл нужно искать, и Костырева, а Горошниковым он займется сам. Поручать допрос Горошникова ожогину Жоге, Артем не стал. Сам отправился за ним в сопровождении своей надежды и опоры. Осень, осень, снова осень. Впереди зима, весна, лето. И снова осень. И еще один год в минус. И 49 лет на личном счете. Сейчас хотя бы 48. восемь. Борщевик успел загрустить, глядя на падающий с березы лист. Жизнь так хороша, все у него есть, и в душе полный комфорт, и в окружающей обстановке. Может, потому и годы летят так быстро. В школе, помнится, время тянулось так медленно. В армии по этой части так вообще тоска смертная, а на зоне время, казалось, и вовсе топталось на месте. Особенно первое время, пока не врос в новую жизнь всеми корнями. Борщевик с усмешкой глянул на громаря, который шел к нему со стороны дома. Может, в зону на годик отправиться, или даже на два. А то и оглянуться не успеешь, как жизнь пролетит. — Ты как раз вовремя, Семен, — сказал борщевик, снимая с мангала шампур. — Запах, конечно... — закатил глаза громарь, принимая дар. — Это тебе не баланду хлебать. Борщевик качнул головой. — Нет, не хочет он в зону. В падлу ему баландой травиться. Он к хорошей пище привык. Ему нравится жить в свое удовольствие. Захотел — к затоке на своем участке спустился, огонь развел, шашлычок пожарил, рюмочку коньяка пропустил — и чтобы никого рядом — в тишине, в покое. А если скучно, можно и громаря пригласить. Он свой человек, лепший кореш. А если уж совсем настроение разыграется, можно и девочек выписать, банька всегда под парами. Тут все зависит от того, как коньячок пойдет. — Да уж. — Проблемы у тебя, слышал? — Проблемы? на мгновение задумался Громарь. Ну да, есть люди в его системе, которые постукивают на него большому боссу. Но Громарь будет дураком, если начнет выводить осведомителей на чистую воду. Стремление к независимости — это путь в гиенну огненную. Борщевик не простит ему даже мысли о предательстве. Есть у него и другие люди, которые отправят Громаря прямиком в ад. Через кочегара с его печью, люди, в которой сгорают без остатка. Громарь знает, что его сожгут заживо, поэтому боится. Или всего лишь делает вид. Кого там вчера из реки выловили? Ну да. Это, конечно, не мое дело, — усмехнулся борщевик. Он не вникает в подробности, его мало интересуют частности, но ему подавай целое. Долю с черной икры и красной рыбы. Громарь за это в ответе, с него и спрос. И пока деньги от него поступают исправно и в полном объеме, никаких претензий к нему нет и не будет. Но если вдруг борщевик спросил о проблеме, которую громарь должен решать сам, будь добр ответить четко, внятно и в развернутом виде. Даже если босс и без того все знает горох накосячил горох кивнул борщевик и про горошникова ему слили и про драбова которого убили черт один был и круг без спросу возил приземли его по тихому а потом в воду не должен был всплыть а он всплыл горох накосячил и с трупом накосячил и с машиной Машину тоже надо было утопить, а он ее на разбор кенту своему отдал. А вчера поехал смотреть, как ее там разобрали. Ну и ментов привел. Говорят, ушел. Да бегает где-то. Знаешь, что с ним делать? И сделаю. У нас теперь новый начальник полиции. Вождь красноперых, — скривился громарь. Как думаешь, он знает, что с другими вождями стало? — — Все знают. — Как думаешь, он хочет взять нас за жабры? — спросил борщевик. — Да все чисто сделаю. — Да ты кушай, кушай. Борщевик кивнул на шампур, который громарь до сих пор держал в руках. А то барашек остынет, будет невкусно. — Ну да. Барашки только на шашлык хорошо. Ни для чего другого барашки больше не нужны. Борщевик пристально смотрел на громаря. Нормально все будет. Тогда кушай. Шашлычок под коньячок. Это тебе не баланда. Да я на баланду сесть не боюсь. Если что, все на себя возьму. Все. Если бы я в тебе сомневался, стоял бы ты здесь. Усмехнулся Борщевик. За себя он не переживал. Он заказ на какого-то там Драбова не делал. Но и громаря терять не хотел тем более из-за нового начальника. Говорят, какой-то невыносимо крутой мент. Не хотелось бы ударить перед ним в грязь лицом, даже если на самом деле он самое обыкновенное чмо. Кабинет большой, свободного места много. Горошникова посадили на стул между офисным шкафом и столом для подчиненных. Артем перед ним, Павлов с одного бока сзади, Стасов с другого. В треугольник подозреваемого взяли. Такая тактика работает, но далеко не всегда. А Горошникова зацепила. То на Павлова глянет, то на Стасова. Вдруг кто-то возьмет да отпустит затыльник. Но все равно держался он вызывающе. — Так Людка сама мне все рассказала. Язык у нее как помело. Вот я и сказал ей, чтобы она держала его за зубами. — Судимость у тебя... — Нельзя тебе на карандаш, — с усмешкой сказал Стасов. — Что было, то было, а сейчас я сама честность. — Ты лучше скажи, Ваша святость, зачем ты в моих оперативников стрелял? — Совсем невесело спросил Малахов. — Так у не ружье было, ну я взял, пошел к двери. Споткнулся, стал падать, нажал на спуск, а тут вдруг заходят. Не хотел я стрелять, просто споткнулся, и из весеннего не убегал. — Нет, конечно, Эдик прокатиться предложил, но я не стал отказываться. — А как у Эдика твоего машина Драбова оказалась? — Понятия не имею. — Зачем ты вчера к нему приезжал? — Да просто. Просто Драбова подкараулил, просто Драбова убил, просто утопил его, просто машину на запчасти отправил. А громарь просто тебя убьет. Громарь? Не знаешь такого? Усмехнулся Малахов. Что-то слышал, но мы с ним на разных полянах. У него свои дела, у меня свои. Одни у вас дела. И если ты сдашь громаря, он сядет. Как думаешь, он это понимает? Я ничего не понимаю. Скажи спасибо моим ребятам, что они тебя первыми нашли. Громарь, если найдет... А он еще может тебя найти. Это зависит от того, в какую камеру мы тебя определим. Если в одиночную шансы выжить у тебя еще худо-бедно есть. А если в общую. Ну, ты знаешь, сколько у громаря торпед, и сколько он их за тобой накрытый может отправить. А чего сразу крытый? Разволновался Горошников. — А куда тебя, клютки на усиленное питание? усмехнулся Стасов. — Я же ничего не делал. Нет у вас на меня ничего. — А покушение на убийство? Кто из ружья стрелял? — Так я же оступился, и ружье не мое. — Ты дурак, Горошников, поэтому и притворяешься, как дурак, — сказал Павлов. — И умрешь, как дурак, — кивнул Стасов. — Умнее нужно быть, — подхватил Малахов. — Что умнее? — Чистосердечное признание. Это, во-первых... «Заявление о предоставлении государственной защиты свидетелю уголовного преступления — это во-вторых». «Какую еще защиту?» «Знаешь, как на особом режиме сидят. Весь день на ногах, лежать можно только ночью». «Сколько там? Пять или шесть часов?» — спросил Артем, обращаясь к Стасову. «Мало», — кивнул тот. «А ты будешь жить, как король. Весь день лежишь, смотришь телевизор, Никто тебя не трогает. Хорошее питание, усиленная охрана. — И руководить будешь, — с усмешкой дополнил Павлов. — Чем руководить? — А что в руку попадет, тем и будешь водить. — А лет через десять выйдешь, — сказал Малахов, приложив карту рту кулак. — Или не выйдешь никогда. — Ты что, серьезно, начальник? — скривился Горошников. — Думаешь, меня на такое фуфло можно взять? — Я сделаю все, и даже больше, чтобы все было в точности, как я говорю, — чеканил слова Артем, твердо глядя на него. — Сделаю все. — Чтобы я громаря слил? — Громаря. — А если это не он? — Что не он? — Ну, Драбова. — А кто? — Может, кто-то левый, чисто со своим интересом? — Тогда тебе и защита не нужна будет. — Да? — Да? «Зачем тебе защита от самого себя?» «Так я не убивал!» «А кто?» «Не знаю!» «А машина?» «Ну, машину я и найти мог!» В нервном раздумье кивнул Горошников. «Нашел?» «Нашел!» И Костареву пригнал. «Да, хотел узнать, чья машина! Он мог пробить!» А он ее разбирать стал. «Так, может, и не он!» «А кто?» «Ну, мало ли!» «Переживаешь за своего дружка». «Ну?» «Это правильно. Это хорошо», — проговорил Малахов. «За друзей нужно намертво стоять. А если мы не тронем Костарева, Как будто и не он машины разбирал. Как будто и не было его». «Даже не знаю», — замялся Горошников. «Отстанем от Костырева, как будто и не было его», — повторил Малахов если, конечно, он не убивал вместе с тобой, Драбова. — Да нет, Костырев не убивал. — Это хорошо. Глянув на Стасова, едва заметно усмехнулся Малахов. — Не убивал, Костырев? — С тобой не убивал. А без тебя? — И без меня не убивал, и со мной. Не мог он со мной, — вскинул Горошников, — потому что и меня там не было. — Где там? — Я откуда знаю, где убили Драбова? Давайте без этих ваших дешевых трюков. Или я требую адвоката. — Ты убил Гена. — Ты. Малахов смотрел на уголовника спокойно. И Костырев это подтвердит. — Вы его еще возьмите. — Возьмем. — Обязательно возьмем. И предъявим. А ситуация для него очень непростая. И ты должен это понимать. Машину потерпевшего нашли у него. На элементах кузова его и твои пальчики. Как думаешь, он будет молчать? Нет, он сдаст тебя на первом же допросе. — А на машине мои пальчики? — задумался Горошников. Малахов посмотрел на Павлова, изображая досаду. Как будто проговорился, выдав страшную тайну следствия. Одну из того множества, которое может подвести Горошникова под строгий приговор суда. — А я это говорил? — Говорил, — осклабился Горошников. — А чему ты радуешься? — хмыкнул Малахов. — Тебе срок светит, плакать надо. — Да я тюрьмы не боюсь, — сник Гена. — А зря. Мы ведь не доказательства твоей вины ищем. С этим делом все ясно. Костарев всего лишь подтвердит. Нам громаря нужно привлечь. Он заказал Драбова, он должен за это ответить. Да не заказывал он! На себя все берешь. Надо будет и возьму, расправил плечи Горошников. Это тебя не спасет. Убьют тебя в тюрьме. Вот только не надо каркать, начальник. Как думаешь, громарь уже знает, что ты здесь? Но он не знаю, заметно занервничал Горошников. Как думаешь, у него есть свои люди в изоляторе временного содержания? В изоляторе? — Как думаешь, как тебя убивать будут? — Слушай, начальник, убьют тебя, похоронят, как собаку где-нибудь в низине, где всегда вода. Будешь там лежать в жиже и гнить. — Я не понял, ты что, напугать меня хочешь? Горошников вскочил со своего места, но Макс, надавив ему на плечи, усадил на место. — Не получится у тебя ничего, мент. — Ну что ж, тогда в камеру, — вздохнул Малахов. «Будем довольствоваться малым. Громарь на свободе, тебя в землю, а нам галочка в графе раскрываемости». «Ну да, галочка!» — кивнул Максим. «И в суде никакой возни. Прекратят дело в связи со смертью подозреваемого, а нам галочка». «Знаешь, что такое галочка?» — с усмешкой спросил Стасов. «Да уж догадываюсь!» — буркнул Горошников. «Галочка — самая ценная женщина в любом государственном коллективе. Галочка. Все для Галочки. Все ради Галочки». «И твоя смерть, Гена, тоже для Галочки», — засмеялся Максим. «Как думаешь, Галочка взгрустнет? Даже не подумает. А громарь будет и Галочек, и Леночек, и всех вместе взятых». «Будет», — кивнул Стасов. — А ты, Гена, в землю! — Ну все, хватит! — встрепенулся Горошников. — Ну, в общем, да. Малахов, не мигая, смотрел на него. — В общем, все для тебя уже заканчивается. Пойду готовить тебя в последний путь. Он оставил Горошникова на попечение Стасову, а сам, взяв с собой Павлова, отправился в изолятор временного содержания здание которого находилось по соседству с отделом внутренних дел. Дворы соединялись напрямую, Артему не понадобилось выходить на улицу. Следственный изолятор находился в областном центре, туда-сюда не навозишься. Поэтому ИВС Волговодска представлял собой маленькую тюрьму. Двор с колючей проволокой поверх забора, вышка, отдельное здание с прогулочным двориком — полноценный штат сотрудников, начальник изолятора, заместитель, спецчасть, группа режима, пост внутренней охраны, дежурные сотрудники, конвой. И внутри обстановка мрачная, тягостная, спертый воздух, удручающий стук решеток. И почему-то пахло соленой рыбой. Малахов не постеснялся обратить на это внимание. — Так это, может, рыбки кто-то на дежурство принес? Пожал плечами майор Гвоздикин, круглолицый мужчина с мягкими чертами и колким взглядом. «Красный?» Именно о красной рыбе Малахов и подумал. Красный от людской крови. «Может быть и красный, а что?» Начальник изолятора временного содержания подчинялся Малахову, но смотрел он на него так, как будто им руководил кто-то другой. «Уж не борщевик ли здесь главный?» и Этот сорняк имел массу времени, чтобы захватить и опутать своей ядовитой порослью весь город. А может, этот громарь уже отправил сюда партию икры и рыбы за голову Горошникова? Но это вряд ли. Когда бы он успел? — Да ничего. Рыба у вас здесь как в порядке вещей. — Ну, в общем, да. А заключенных чем кормите? — — Договор у нас со столовой. Рацион в строгом соответствии с нормами питания. Рыба — сто граммов. — Рыба и сто граммов? — Нет, рыбы — сто граммов, — улыбнулся начальник изолятора. — Договор со столовой. — Сами-то мы не готовим, пищеблок не предусмотрен. — А сотовая связь, если заключенный позвонить кому-нибудь захочет? — Малахов смотрел на Гвоздикина, как будто перед ним стояла собака, которую требовалось как можно скорее приручить и выдрессировать. Гвоздикин почувствовал суровый взгляд начальника, проникся остротой момента, приободрился. — А это только с моего личного разрешения или моего заместителя? — Блокиратор сотовой связи имеется? — Аппаратура есть, но мы стараемся ею не пользоваться сигнал в радиусе километра глушит а вокруг люди но если что всегда можно если что кивнул малахов хочешь не хочешь аогоошникова от внешнего мира нужно отрубать наглухо ни телефонных звонков ни передач ни тем более свиданий подозреваемый у нас сообщник остался на свободе а понимаю все сделаем лично обращаю внимание на серьезность ситуации. — Понял, будет полнейшая изоляция. — Ну что ж, тогда принимайте постояльца. Стасов доставил в изолятор Горошникова, там его приняли, оформили и закрыли в четырехместной камере. — Под вашу личную ответственность, товарищ майор, — предупредил Гвоздикина Малахов, — лично инструктируйте дежурных инспекторов конвойных. — Если с Горошниковым что-то случится, увольнение будет рассматриваться как самое мягкое наказание. Начальник изолятора поверил ему и, заискивая перед ним, заверяя в своей компетентности, проводил к выходу со двора. — А там ничего в изоляторе, — сказал Павлов, когда гвоздики наставил их. — Шконка только жесткая, матрас бы сменить. — Это ты о чем? — настороженно глянул на него Стасов. — Да я бы вздремнул часок-другой. — В камере? — Не доверяю я этим ребятам. Макс повел головой в сторону изолятора. — Надо бы лично за Горошниковым присмотреть. — А за Костыревым кто присмотрит? — качнул головой Малахов. — Брать нужно Костырева и как можно скорее, пока Громарь до него не добрался. Нет у них ничего серьезного против Горошникова, только подозрения, подкрепленные странностями его поведения. Ну и выстрел из ружья, который проходил по серьезной, но другой статье. Даже пальчиков на элементах кузова машины не обнаружили. А Костарев мог бы многое рассказать. — Ну так его сначала взять надо, — глянув на Павлова, сказал Стасов. — Вздремнуть бы пару часиков. — пожал плечами тот. — Вздремнуть мало. Выспаться надо. Давайте домой, а завтра с утра начинайте. — А оружие будет? — Будет. И оружие будет, и должность. Пока только в патрульно-постовой службе. — Да мы пока только патрулем и служим, — улыбнулся Стасов. — А Юрий наш Дмитриевич? — Юрий Дмитриевич, Юрий Дмитриевич, — повел бровью Малахов. Штанову, можно сказать, повезло. Он мог возглавить отделение информационного обеспечения штатно и начиная с завтрашнего дня. Но куда делся сам Юрий Дмитриевич, непонятно. Артем не стал брать его с собой, но Штанов не мог сидеть без дела. Он обязательно бы появился в отделе. Но нет его ни слуху о нем, ни духу. Может, пора поднимать тревогу?